Глава 17. Ощущать могучее тело в цебыка под собой было непривычно. Успокаивало лишь то, что все звери находились под контролем нашего мага с смешным позывным Ржавый. Как я узнала впоследствии, это из-за рыжего цвета его глаз. В момент применения магии вообще все в отряде лорд-канцлера обращались друг к другу не по именам, а по прозвищам, которые в их рядах гордо назывались позывными. Мне тоже досталась кличка Леди Прилипла как-то сама собой. Единственным, кому я упорно не позволяла так себя называть, был лорд Вестон. Поэтому ему приходилось выговаривать долгое Марианна Истель. В противном случае я делала вид, что ничего не слышу. Ретику идея с позывными понравилась с первых нескольких часов пути. Мальчишка только и занимался тем, что применял к себе разные прозвища. Делал он это смешно, на ломаном Александрийском, наверное, для того, чтобы я могла оценить и дать ценный совет. В случае чего, что перевести не мог, показывал пантомимой. Я со смехом разгадывал мальчишские кривляния, но Ритик так ни на чем и не остановился. Вдруг посетила мысль, что я очень не хочу, чтобы в родные края этого юного, неиспорченного жизнью мальчишки пришла война. И сделаю для этого все от меня зависящее. Ветер играл полами наших плащей, трепал волосы, бил в спину. Еще хуже становилось, когда он менял направление и начинал дуть в лицо. Тогда наш отряд замедлялся. Глаза слезились, веки опускались сами собой, и мне оставалось только гадать, как в таких условиях лорд-канцлер и ржавый разбирают дорогу. Почему-то перед глазами вставали бездны или бурливые реки, в которые мы дружно падаем. Кажется, мне срочно нужно было поднимать боевой дух. Но вот ритик неожиданно отъехал от меня, сказал пару фраз лорд Вестону, и уже через четверть часа наш отряд остановился на привал. Животным вернули ненадолго волю и позволили щипать траву и мох, растущий тут повсюду. Мальчишка, используя только плавные одному ему ведомые жесты и странные звуки, похожие на смесь свиста, с клёкотом умудрялись собрать всех овцебыков в группу и увезти животных в сторону для выпаса. А в цебыке без всякого воздействия магии вели себя настолько послушно, что я три раза проверила, не светятся ли ржав в глаза, но маг спокойно отдыхал возле дерева. Пока Ретик был занят делом, пара наших воинов натаскала сухих веток и развела костёр. Вскоре забурликала в котлеке вода из речушки, что текла неподалёку. Мужчины готовили обед, а я слонялась без дела и чувствовала себя из-за этого немного потеряна. В полевом госпитале я отвыкла уже сидеть без дела, а к тому моменту, как свободное время наступало, я, как правило, валилась с ног от усталости. Всё в порядке. С беспокойством на меня смотрел лорд Вестон. Да, уверенно кивнула я и зачем-то продолжила, просто чувствуя себя бесполезной. У каждого свои задачи в этом походе, Марианна и Стель. А тебе передышка просто необходима. Ты совсем загнала себя, даже в меховом плаще смотришься тростинкой. Вот-вот ветром шибет, куда только твое начальство смотрело. А надо было в университете спокойно сидеть? Ответила слишком резко. Я злилась. Злилась на заботу, которой был пропитан его голос и на которую лорд-канцлер права уже не имел. Злилась на нипотаенное беспокойство, что затопило его глаза. На претензии их некоторой справедливость. Я ведь действительно старалась работать столько, чтобы не оставалось времени на раздумья. В определённый момент моя жизнь зашла в такой тупик, что я выбрала просто закрыть глаза и не замечать этого. Усталость и постоянная суета хорошо помогали в этом деле. Ну и ещё чувство выполненного долга из-за сотен спасённых жизней. Они служили прямым доказательством, что в госпиталь я отправилась не зря. Нужно было лучше питаться и вовремя отдыхать, мягко поправил лорд Вестон. Истощённая и изнемождённая, ты точно никому не сможешь помочь. Я отвернулась, не могла продолжать смотреть в эти глаза, потому что то, что я в них видела, пугало и заставляло задуматься, начать сомневаться, а я для себя давно уже всё решила насчёт лорда Вестона, и поворачивать обратно туда, где глупая надежда только и ждёт момента, чтобы поднять голову и раскрыть услужливые объятия, не собиралась. Пойду умоюсь. Бросила я и поспешила к речке. Как можно меньше стычек с лорд-канцлером, вот что мне нужно. Идеальный план, правда трудновыполнимый, если учесть все обстоятельства. Пока не найдем племя аварии, мы обречены проводить каждые сутки плечом к плечу. Остается только надеяться, что лорд Вестон будет занят руководством отряда. А по вечерам нужно будет умудряться как можно раньше выпивать снотворное и не вступать в разговоры по душам. Его предательство я, может быть, и простила, но так просто принять и забыть не смогу. Не понимаю, раздался рядом голос принца. Как ты как ты вообще могла себе позволить закрутить с менталистом, пойти против закона? Это не в твоём характере. Эдрик приблизился и встал возле кромки воды. Речка довольно журчала, а сквозь коричневую воду можно было видеть ленты водорослей, что послушно гнулись под силой течения. Звуки природы успокаивали, в столице и на войне я совсем от них отвыкла. А сейчас, будь то вернулась домой в счастливое и безмятежное время, когда в жизни все было просто и понятно. Эфирное масло гвоздики, которым я щедро натерлась, помогало от гнуса, но ветер не оставлял нас в покое. Я никогда не должна была стать магом, негромко призналась я. Поэтому и законов про них не знала. Мы спокойно жили с бабушкой в лесном домике. Я была уверена, что моя судьба... Продолжить её дело и служить людям травницей. Никаких лордов, магов, столиц и тем более королевских дворцов я не мечтала. Влюбляться в его светлость тем более. Ты бы видел, какой высокомерный шишка он явился на порог моего дома, прыснула я. Примерно как я в первый день нашего знакомства, шутливо заломил бровь принц. Я даже залюбовалась темноволосым кареглазым с белозубой озорной улыбкой, и, наверное, девчкие ему прохода не дают, пока не узнают крутой и славный норов Эда. Даже не знаю, кто из вас был хуже. Искренне призналась я. И как и тебе, ему пришлось по приказу короля иметь со мной дело. Значит, у меня есть шанс завоевать твое сердце. Сейчас Эдрик был предельно серьезен, хотя его взгляд и оставался устремлен куда-то вдаль. Не думаю, честно призналась я. За это время ты изменился в лучшую сторону, но наше сердце, как выяснилось, совершенно глухо к доводам разума. А иначе я бы уже давно жила во Флевалии. Война меняет всех без исключения, будь ты пахар или принц. Глухо произнёс Эдрик: "Прости за холодный приём и жёсткие слова. Кажется, я так и не принёс тебе своих извинений. Тогда я был самовлюблённым глупцом, но общение с тобой и нападение превосходящего в силе врага заставят повзрослеть, кого хочешь, а заодно пересмотреть свои взгляды на вещи. Много из того, что казалось важным тогда, сейчас уже не имеет значения. Извинения приняты?" Я сжала безвольно висящую руку Эдрика, но это не значит, что я забыла о том, что он на самом деле являюсь для тебя лишь политически выгодным проектом. Ах, Мария, вроде и простила, а вроде и макнула лицом в собственную нечистоту, хмыкнул принц. Хотя, э, это заслужил, не спорю. Я рассмеялась. С места нашей стоянки потянуло ароматом жареного мяса, а значит, нам следовало поспешить, чтобы не остаться без обеда. Ретик попросил леже животных полтора часа. Воины расслабленно сидели возле костра, перебрасывались шутками, большую часть из которых я не понимала. Лорд канцлер не сводил с меня внимательного взгляда. Я же наоборот старалась его не замечать и с этой целью старательно общалась с Эдриком. Тот всё понимал, неохотно подыгрывал мне, преследуя собственные цели. После привала мы снова взобрались на животных и последовали по известному одному лорд-канцлеру маршруту. К вечеру стало ещё холоднее, но Эдрик уже не спал, поэтому я снова чувствовала его тёплый кокон вокруг себя. Сквозь него не пробивался ветер, и вторая часть сегодняшнего путешествия мне понравилась гораздо больше. Что ещё удивило, так это отсутствие темноты. Время уже клонилось к ночи, а сумерки так и не наступали. Я удивлённо крутила головой, пока Ритик жестами не пояснил, что для севера это норма. Летом их солнце лишь ненадолго ныряет за горизонт, а после начинает светить с новой силой. Для себя я решила, что север прекрасный, хоть и суровый край. Если варвары победят и завоёвыют все 7 королевств, сбегу жить сюда. Вряд ли холодный климат придется захватчикам и их ручным драконам по нраву. Для ночевки поставили палатки, приобретенные в Трисии. Три треугольных шатра, укрытых шкурами неизвестных мне животных, были призваны сберечь нас от холода и непогоды. Я сплю с Ритиком, поспешил я заявить после ужина на скорую руку состоявшего из каши и куска сыра. В моей палатке под моим присмотром. Ответил лорд Вестон нетерпеливым возражений тоном. Сначала я задохнулась от возмущения, но быстро поняла, что палаток сильно меньше, чем людей, поэтому придётся потесниться и вытерпеть более, чем одного соседа. А я согрею нашей леди ребёнка магии. Поспешил застолбить за собой последнее место Эдрик. Было видно, что лорд-канцлер не очень доволен подобным соседством, но возразить ему было нечего. Всё ради удобства женщин и детей. Так мы оказались вчетвером в одной палатке. Мужчины делили место рядом со мной, пытались положить посередине, но я молча легла между Ритиком и стеной, и тут же отключилась. Снотворное сработало без нареканий. Ближе к утру мне казалось, будто кто-то нежно гладит меня по щекам и шепчет едва слышно, обещает, что вскоре всё исправит и даже остановит войну. Моя грудь часто вздымалась под тяжёлым плащом, и хотелось воочию убедиться в том, что это мне не снится. Шипнуть в согласии в ответ, но быстро вынырнуть из навеенной травы мирине, как не удавалось. Проснуться получилось только к тому моменту, как завтрак уже был готов. Я выползла под белое холодное солнце и прищурилась. Ветеру тих, костёр весело трещал поленьями, в котелке исходил дымком каша, и каждый из нашего отряда был занят делом. Только мне было нечем заняться. Никто не загружал меня работой, и в какой-то момент даже начало закрадываться сомнение в необходимости моего участия в этом походе. Пока что оправдать своё присутствие я могла лишь приходить у лорда Вестена, и это нервировало. Под немигающим взглядом последнего воин, который был за поваром у нас сегодня, положил мне двойную порцию и протянул металлическую миску. Лёгкого утра, леди. Приветствовал меня. Спасибо, шершень, откликнулась я, вспомнив позывной данного, видимо, замогучью комплекцию, которую не удавалось скрыть даже под просторным плащом. И вам лёгкого. Я быстро умылась у речки, попискивая от жгучей воды, что жалила кожу и заставляла неметь пальцы, вернулась в лагерь и приступила к каше. Выпила укрепляющий настой, без которой не обходился каждый день моей новой жизни. Под внимательным, не упускающим ни единой детали взглядом лорд-канцлера делать это было не очень уютно, но Эдрик отвлекал беседой, поэтому стараниями принца мне было на что переключить внимание. Он рассказывал забавные истории с детства, что-то о дворце, но слушала я в полуха. Остальные воины тем временем разбирали шатры и складывали в специальные сумки, которые крепились по бокам овцебыков. Животные плотно поели вечером и потом с утра, поэтому переход наш ждал длительный. Овцебыки по привычной местности передвигались ловко и быстро, словно не замечая тяжёлых наездников и их поклажи. Мили сменяли друг друга. Как и в предыдущей книге, здесь использована английская система мер. Одна миля равна 1,6 км. И весь пейзаж слился в моей голове в бесконечную череду холмов, зелёных равнин, обязательно разрезанных какой-нибудь речушкой, низкого тяжёлого неба и карликовых деревьев. По сравнению с последним я чувствовал себя великаншей. Дикие животные совершенно не обращали на нас внимания. Главного хищника человека они совершенно не боялись. Олени спокойно паслись, когда мы проезжали мимо. Зайцы и бараны провожали заинтересованными взглядами, но это, подозреваю, заслуга пастуха, который легко ментальной магией способен был влиять на диких животных. Во всяком случае, глаза его горели оранжевым. Я видела это точно. Ещё в пользу моей догадки говорил тот факт, что ни одного по-настоящему опасного хищника мы не встретили. Благодаря магии Эдрика я не мёрзла, но разговаривать на скорости, которую взяли в Цыбыке, было неудобно. Отряд заметно скучал, кроме тех членов, что были заняты делом и магичили. Местность сменилась на болотистую. Наша скорость заметно снизилась, и я принялась крутить головой, пыталась выцепить что-нибудь интересное. Вдруг откуда-то издалека до нас донёсся странный звук. Необычная смесь утробного протяжного мычания с хрюканьем свиньи. Что это? вырвалось у меня. А те быки. Тут же ответил Ритик, но лицо его почему-то было напряжено. Почему наши так ни разу не кричали? Волнение мальчишки неожиданно передалось и мне, потому что они при нас ни разу не рожали. Пришёл на помощь принц, так как Ритик начал что-то быстро нервно лопотать на своём языке, а я не понимала ни слова. Рожали? Глупо переспросила я, хотя разгар лета самое время для потомства диких животных, это я как иной житель леса хорошо знала. Правда, в наших краях это происходит примерно на месяц раньше. Но тут на севере лето короче, а значит и наступает позднее. А мы ее не спугнем? Постараемся быть аккуратнее. Пообещал приблизившийся к нам лорд Вестон. Я благодарно кивнула и на этом разговор прекратила. Гораздо важнее в тот момент для меня было прислушаться к звукам, что с каждым новым разом становились все пронзительные. Мне чудилось в них отчаяние и безнадежность. Ритик потемнел лицом, но отказывался говорить после того, как лорд-канцлер скомандовал, продвигаясь вперед. Спустя три четверти часа рёв животного стал только громче. Очевидно, мы проходили совсем близко к нему. Ему совсем плохо, да? Не выдержала я. Может быть, мы можем чем-то помочь? Каждая минута задержки здесь это десятки потерянных жизней там у нас в королевстве. Мотнул головой лорд Вестен, хотя было видно, что и его эта ситуация не оставила равнодушным. Он, конечно, был прав, и оспорить его слова я не могла. Что такое страдание животного по сравнению с жизнями тех, кто прямо сейчас защищает рубежи Александрии и всего континента? Мы не можем позволить себе этой задержки, повторяла мысленно я, когда стоны несчастного животного достигли пика. Моё сердце сжималось от горя, а на глазах Ритика и заметила слёзы, но страшнее всего стало, когда звуки стали затихать. Животное теряло силы и больше не могло бороться с природой, у которой на этот раз что-то пошло не так. Мои щеки обожгло, и я с удивлением взглянула на Эдрика. Зачем он усилил магию? Принц вместо ответа протянул мне платок. Сначала я ничего не поняла, но потом Эд указал пальцем на свою щеку и встряхнул платком. Оказалось, что магия тут ни при чем. Это я оплакиваю две жизни, большую и маленькую. «Мари», — сдавленно проговорил лорд Вестон. Весь наш отряд затих, понимая всю трагичность момента. Я всхлипнула. Прошу прощения, я не специально. Отвернулась я, смотреть в потемневшие глаза сделалось невыносимо. Умом я понимала правоту лорд-канцлера, но душой и сердцем принять не могла.